1374-1375 годы. Ольгерд не рассудил за благо нарушить перемирие и года два не беспокоил России. Иные опасности явились. Медленно, но грозно восходила туча над великим княжением от берегов Волги. Еще Дмитрий соглашался быть данником маголов, однако ж не хотел терпеть насилия с их стороны. Вопреки, может быть, слову данному ханам, послы мамаевы Приехав в Нижний с воинскую дружиною, нагло оскорбили тамошнего князя Дмитрия Константиновича и граждан. Сей князь, исполняя, как вероятно, предписание московского, велел или дозволил народу умертвить послов, с коими находилось более тысячи мамаевых воинов. Главного из них, Мурзу-сарайку, заключили в крепости с его особенную дружиною. Прошло около года. Объявили сарайке, что он должен проститься с товарищами, И что их будут содержать в разных домах. Испуганный сей уведомлением, Мурза ушел от приставов, вбежал в дом епископский, зажег оной и, и с помощью слуг своих оборонялся. Они пустили несколько стрел и едва не ранили самого Суздальского епископа Дионисия, но скоро были все жертвой народной злобы. Неизвестно, старался ли Дмитрий Константинович или великий князь оправдать сие дело предсудилищем ханским. По крайней мере гордый мамай не стерпел такой явной дерзости и послал войско опустошить пределы Нижегородские, берега Киси и Пьяны, где начальствовал боярин Парфений, и где через несколько дней не осталось ничего, кроме пепла и трупов. Тысяча триста семьдесят пятый год. Сия месть не могла удовлетворить гневу мамаеву. Он клялся погубить Дмитрия, и российские мятежники взялись ему в том способствовать. Мы упоминали о знаменитости московских чиновников, называемых тысячскими, которые, подобно князьям, имели особенную благородную дружину и были, кажется, избираемы гражданами согласно с древним обычаем, чтобы предводительствовать их людьми военными. Димитрий уничтожил сей важный сан, неприятный для самовластия государя и для бояр, обязанных уступать первенство чиновнику народному. Последний московский тысячский. Василий Васильевич Велияминов, умерший схимником, оставил сына именем Ивана, хотевшего, может быть, заступить вместо отца. Недовольный великим князем, он вместе с богатым купцом Никоматом ушел к Михаилу Тверскому и представил ему случай воспользоваться злобую мамая на Дмитрия, чтобы отнять Владимир у Московского князя. Отправив коварного Велияминова и Никомата к хану, Михаил сам ездил в Литву. и, возвратясь в Тверь, получил из Орды грамоту на великое княжение. Мамай обещал ему войско, Ольгерт также. Не дав им времени исполнить столь нужное обещание, легкомысленный князь Тверской объявил войну Димитрию, послал своих наместников в Торжок и сильный отряд к Угличу. Великий князь оказал деятельность необыкновенную, предвидя, что он в одно время может иметь дело и с тверитянами, и с литвию и с маголами. Гонцы его скакали из области в область, полки вслед за ними выступали. Собралось войско многочисленное, прекрасное на равнинах Волока. Все князья удельные или служащие московскому находились под его знаменами. Владимир Андреевич, внук Калитин, Дмитрий Константинович Суздальский с двумя братьями и сыном. князья ростовские Василий и Александр Константиновичи с двоюродным их братом Андреем Феодоровичем, Иоанн Смоленский, Василий Ярославский, Феодор Михайлович Молжский, Феодор Романович Белозерский, Василий Михайлович Кашинский, сын умершего Михаила Васильевича, Андрей Стародубский, Роман Михайлович Брянский, Роман Симеонович Новосильский, Симеон Константинович Аболенский и брат его Иоанн Тарусский. Некоторые из тех князей, например Смоленский и Брянский, не были владительными, ибо в Смоленске господствовал Святослав, дядя сего Иоанна, а в Брянске сын Ольгердов. В Стародубе и Белозерске уже властвовали наместники Московские, а Баленск, Тарусса и Новосиль, древние уделы Черниговские в земле Вятичей, подобно Ярославлю, Малоги и Ростову, зависели тогда от великого княжения. Однако ж имели своих особенных владельцев потомков святого Михаила Черниговского. Димитрий, взяв Микулин, 5 августа осадил Тверь. Он велел сделать два моста через Волгу и весь город окружить тыном. Начались я приступы кровопролитные. Верные Тверитяне никогда не изменяли князьям своим. Гавили, пели молебны и бились с утра до вечера, гасили огонь. коим неприятель хотел обратить их стены в пепел, и разрушили множество туров в защиту осаждающих. Все Михаиловые области были разорены московскими воеводами. Города взяты, люди отведены в плен, скот истреблен, хлеб потоптан. Ни церкви, ни монастыри не уцелели, но тверетяне мужественно умирали на стенах, повинуясь князю и надеясь на Бога. Осада продолжалась три недели. Дмитрий с нетерпением ждал новогородцев, которые явились наконец в его стани, пылая ревностью отплатить Михаилу за бедствие Таршка. Еще сей князь, видя изнеможение своих воинов от раны голода, ободрял себя мыслью, что Ольгерд и Кестутий избавят его в крайности. Литовцы действительно шли к нему в помощь, но узнав о силе Дмитриевой, возвратились с пути. Тогда оставалось Михаилу умереть или смириться. Он избрал последнее средство, и владыка Евфимий со всеми знатнейшими Тверскими боярами пришел в стан к Дмитрию, требуя милости и спасения. Великий князь показал достохвальную умеренность, предписав Михаилу условия нетягостные, согласные с благоразумной политикою. Главные из зон их были следующие: по благословению отца нашего Алексея митрополита всей Руси, ты, князь Тверской. Дай клятву за себя и за наследников своих признавать меня старейшим братом, никогда не искать великого княжения Владимирского нашей отчины и не принимать оного от ханов, также и нового города великого. А мы обещаемся не отнимать у тебя наследственной тверской области. Не вступайся в Кашин, отчина князя Василия Михайловича. Отпусти захваченных бояр его и слуг, также и всех наших с их достоянием. Возврати колокола, книги, церковные оклады и сосуды, взятые в таршке, вместе с именем граждан, ныне свободных от данной ими тебе присяги. Да будут свободны и те, кого ты закабалил из них грамотами. Но предаем за обвинение все действия нынешней тверской осады. Ни тебе, ни мне не требовать возмездия за убытки, понесенные нами все месяц. Князья Ростовские и Ярославские со мною один человек. Не обижа их. или мы за них вступимся? Откажись от союза с Ольгердом, когда Литва объявит войну с Маленским, тогда уже союзнику Дмитриеву или другим князьям нашим братьям. Мы обязаны защитить их равно как и тебя. В рассуждении татар поступай согласно с нами. Решимся ли воевать и ты враг их? Решимся ли платить им дань и ты плати уную? Когда я и брат мой князь Владимир Андреевич сядем на коней Будь нам товарищ в поле, когда пошлем воевод, да соединятся с ними и твои. В других статьях сей договорной грамоты сказано, что Михаил в исполнении прежних условий освободит всех людей великокняжеских, задержанных в Твери им или его боярами по долгам, иском и ручательству, что бояре вольны отъехать для службы от Московского князя к Тверскому или от Тверского к Московскому. но лишаются в таком случае своих жалованных поместьев. Что села изменников Ивана Вильяминова и Никомата принадлежат Димитрию. Что земли и воды новогородцев, из чести служащих Михаилу, остаются под ведением Новогорода. Что тамошние купцы могут безопасно ездить через области Тверские. Что гражданин свободный обязан платить дань князю той области, где живет, хотя бы и находился в службе другого, но подсуден единственно своему государю, что в делах спорных бояре московские и тверские съезжаются для суда на границе, а в случае несогласия избирают князя Олега рязанского в посредники, что беглые рабы, воры и душегубцы должны быть выдаваемы руками, что торговые московские люди не платят в Твери ничего, кроме законных и издавна уставленных пошлин. что всякий насильственный перевод жителей из одной земли в другую воспрещается и прочее. Довольный смирением гордого соперника, Дмитрий оставил ему все права князя независимого и название великого, подобно смоленским и рязанским князьям. Новогородцы же заключили особенный договор с Михаилом, который обязался дать свободу их пленникам, житым или нарочитым и простым людям, возвратить товары отнятые у купцов новогородских, восстановить древние границы между обеими землями, наблюдать правила доброго соседства, не стоять за беглых рабов, должников и прочее. Сия междуусобная война, счастливая для великого князя, была долгое время оплакиваема в тверских областях, разоренных безмилосердие, ибо воевать значило тогда свирепствовать, жечь и грабить. Дмитрий, руководствуясь обычаем как уставом народным, не заслужил упреков от современников, которые напротив того славили его великодушие, ибо он не захотел совершенно истребить Твери и свергнуть Михаила с наследственного престола. Летописцы тем более клянут истинных виновников всего бедствия Ивана Вильяминова и Никомата, которые, дерзнув через несколько лет возвратиться в великое княжение, были казнены всенародно, к устрашению подобных им злодеев. Народ московский, долго уважав и любив отца Иванова, чиновника столь знаменитого, с горестью смотрел на казнь сего несчастного сына, прекрасного лицом, благородного видом. Она совершилась на древнем Кучкове поле, где ныне монастырь Сретенский.